С первого взгляда. Он легко взбежал по ступеням и зашел в магазин. Уже смеркалось. Дождь только что перестал и пахло свежей листвой, мокрым асфальтом и началом настоящей весны. С улицы я смотрела, как он перемещается в высоких, ярко освещенных окнах магазина. Сочный стейк, упаковка яиц, немного овощей и бутылка пива. Сразу видно, что он живет один. Высокий, небритый, пожалуй, грустный и слишком тощий. Наверняка это можно быстро исправить, если рядом с ним окажется та, что будет его любить и следить, чтобы он не забывал, как следует есть по вечерам. Мягкие матерчатые туфли, потертые джинсы, рубашка слегка помята, но сидит отлично. Похоже, что больше всего он ценит в жизни комфорт. Что ж, я тоже умею его ценить. Остановился около прилавка с хлебом, придирчиво осмотрел несколько батонов, Пощупал пакет с булочками и вернул обратно на полку, а потом быстрым движением положил в тележку половину Бородинского отличный выбор. Задумчиво прошелся мимо полок со сладостями, остановился возле йогуртов, а потом вдруг повернулся к окну и уставился прямо на меня. Я знала, что он не мог меня видеть. Из залитого огнями магазина улица кажется совершенно темной и пустой. И все же он смотрел прямо на меня. Одну секунду. Две, потом десять. А затем усмехнулся, поставил в тележку бутылку молока и направился к кассе. Через пару минут вышел из магазина, погрузил на заднее сиденье пакет с покупками, огляделся по сторонам, сел за руль. Я почти не удивилась, когда он остановился рядом со мной и открыл окно. — Я знаю, что ты за мной наблюдала, пока я был в магазине, — с мягкой усмешкой сказал он. Я подошла поближе, но ничего не сказала. «Мне кажется, ты красивая». Я вздохнула. «Да чего же им всем не хватает воображения? Но это тоже можно исправить, если рядом окажется та, что будет воображать за двоих. Еще мне кажется, что ты устала и хочешь есть. Я прав?» Он распахнул передо мной дверцу и похлопал рукой по пассажирскому сиденью. «Я хочу пригласить тебя в гости, понимаешь?» Я давно живу один, и в последнее время у меня совершенно не бывает гостей. Сплошная работа, а это очень грустно. Мне почему-то кажется, что тебе у меня понравится. Ты согласна? Поехали?» Я слегка склонила голову, давая понять, что готова поразмыслить над этим предложением. «Конечно, ты сейчас думаешь о том, что садиться в машину к незнакомцам очень опасно, но поверь мне, я тебя не обижу. Просто составь мне компанию за ужином, ладно?» Я кивнула и молча забралась на сиденье. Он плавно тронулся с места, как будто боялся меня спугнуть. В машине пахло сигаретами и свежим хлебом. Сиденье было тёплым и мягким. Машина бесшумно катила по ночному городу. Он что-то напевал себе под нос, довольно фальшиво, между прочим. Если бы только рядом с ним была та, что сможет задавать мелодию... На светофоре он вдруг протянул руку и легко погладил меня по спине. Я вздрогнула от удовольствия и поудобнее растянулась на сиденье. Мы остановились в узком дворике, заставленном машинами. На деревьях горели разноцветные фонарики, которые, похоже, так и не удосужились снять после Нового года. «Приехали!» — радостно объявил он, как будто я сама не смогла бы догадаться. Он галантно открыл передо мной дверь, и я легко спрыгнула на влажный асфальт, в котором отражались небесно-голубые и огненно-красные блики второй этаж. Сумеешь подняться без лифта? Я только презрительно фыркнула и взбежала по ступенькам впереди него. Он смешно топал сзади, грохоча бутылками и шурша пакетом. Чертыхаясь, он стал рыться во всех карманах по очереди в поисках ключей. Хорошенькая история. Я была почти уверена, что на шум сейчас выбегут все соседи, а попадаться им на глаза мне совсем не хотелось. Я уже задумалась о том, чтобы тихо сбежать во двор. Но тут он выудил ключи и открыл дверь. Заходи. Под потолком вспыхнула люстра. У меня немного не убрано, но я же не ждал гостей, понимаешь? Я все понимала, и почти без сомнений переступила порог. Квартира была небольшая, но очень уютная. Из тех маленьких уголков, где спокойно живут, вкусно едят, любят друг друга и не выпендриваются. В таких домах приятно выращивать детей и по вечерам собираться с друзьями. Тебе нравится? Я только покачала головой. Мне нравилось. Но признаваться в этом раньше времени совершенно не годилось. «Ну, тогда я приготовлю ужин, да? Если хочешь, отдохни пока здесь, на диване. Может быть, налить тебе молока? Я его подогрею». А вот это была отличная мысль. Выпить теплого молока на мягком диване, пока небритый мужчина в потертых джинсах готовит тебе ужин — мечта каждой из нас, не правда ли? Молоко было густым и сладковатым на вкус. Наверняка он отлично зарабатывает. Что ж, тем лучше, если рядом с ним окажется та, что найдет применение его заработком. Я с удовольствием растянулась на диване. Я почти спала, когда он вернулся с двумя тарелками и уселся рядом со мной. Мясо было нежным и сочным. И он даже догадался нарезать его для меня на кусочки. Как это мило. Салат из помидоров отлично пах, но я не слишком люблю овощи. Он даже налил мне ледяного пива. Кажется, сунула его в морозилку, пока возился на кухне. Правда, к нему я не притронулась. Он медленно ел, не сводя с меня глаз. В этом не было ничего удивительного. Я знала, что красиво, и давно привыкла к тому, что меня провожают заинтересованными взглядами. Но этот мужчина смотрел не так, как другие. Он смотрел внимательно, как будто обычный интерес перекрывало что-то гораздо более важное как будто мы нашли друг друга посреди мокрой улицы и прекрасно это понимали без слов. «Тебе вкусно? Хочешь чего-нибудь еще? Я доела последний кусочек и забралась к нему на колени. Он обнял меня обеими руками, и это был такой правильный, такой заботливый жест, что последние сомнения рассеялись. «Я знал, что тебе здесь понравится», — со смехом сказал он. «Может быть, еще молока?» Он пододвинул ко мне блюдце. Я благодарно мурлыкнула, сделала несколько глотков, положила голову ему на живот и одновременно поджала хвост. Даже если мы нашли друг друга, усаживаться на хвост той, что способна воображать за двоих, совсем не обязательно.